Глава девятая. Агата проснулась от запаха еды. Точнее, от запаха свежей клубники. Ох, как давно она себе не позволяла натуральных ягод. На зарплату аспирантки особенно не пошикуешь, а просить денег у Макса она не хотела. Он делал ей подарки, когда приезжал, водил по ресторанам, но просто деньги... Переводил редко, обычно на что-то нужное или срочное. Открыв глаза, девушка села, подумав мимолетно о том, что нельзя оставить в помещениях такой вкусный дезодорант. Она ведь слюной захлебнется. Кенна, вы проснулись?» Диагност дал команду на пробуждение. Мягкий голос Аградана звучал из зоны отдыха. Агата повернулась туда, и замерла, прижимая к груди одеяло. На столе красовалась стеклянная чаша с ягодами. «Откуда?» — непочтительно спросила девушка. «Ягоды? Из нашей оранжереи. Станция Дельвейс полностью обеспечивает себя растительной пищей». Агата провела рукой по лбу, стирая сонную одуль. На шее шевельнулся Икки. Кажется, ее симбионт тоже крепко спал, а теперь нехотя шевелился, словно после долгой зимней спячки. Но ягоды! Ягоды пахли так же восхитительно! Значит, не приснилось. Ваш багаж. Мужчина указал на аккуратную горку чемоданов возле встроенного шкафа. Жду вас к завтраку. И деликатно отвернулся. Девушка быстро встала, закинула кровать одеялом. Ей все еще было неловко от того, что она забрала спальное место у хозяина секции и на цыпочках подбежала к своим вещам. Через полчаса бодрая Агата, одетая в удобный практичный женственный комбинезон, сидела за столом и наслаждалась каждой ягодкой. Похоже, повар станции когда-то служил в дорогом ресторане, потому что он предусмотрел все — взбитые сливки, карамельный сахар, шоколадный сироп и тончайшие хрустящие крутоны, разбавляющие этот пир легким соленым привкусом. Спасибо, Кэн Аградан. Я просил называть меня Аллон Итте, укоризненно сказал инопланетянин. «Простите, я себя плохо чувствовала и не запомнила», — повинилась девушка. «На станции очень важна субординация», — ответил глава лабораторного корпуса. «Поэтому я приготовил для вас шпаргалку». «Вот ваш планшет». Мужчина протянул широкую книгу альбомного формата в красивом серебристом чехле. Агата увидела на крышке значок Эдельвейса и польщенно улыбнулась. Временным лаборантам, командировочным, стажерам и прочим неважным специалистам редко выдавали технику с логотипами лабораторий. Просто потому, что не каждого считали достойным. Кредит доверия от этого практически незнакомого мужчины удивлял. В папке «Важное» «Сейчас лежат тесты, инструкции, коды безопасности и короткая справка о ваших будущих коллегах. У вас осталось двое суток на то, чтобы все это изучить и сдать тесты». «Двое суток? Я спала так долго?» — изумилась Агата. Подключенный диагност зафиксировал нервное и физическое истощение, холодовые ожоги. Ураганное воспаление легких и еще некоторый ряд проблем. На их устранение потребовалось время. Ровным тоном сказал Аградан. Агата вздрогнула и кое-что вспомнила. У нее же начались. Хм. Значит, диагност устранил проблему за сутки? Или это побочный эффект от лечения? Вашему циклу ничего не угрожает. Диагност сделал вывод о недопустимости кровопотери, поэтому цикл с завершения фертильного периода был проведен в минимально травматическом режиме. Агата покраснела. Она была биологом и вообще занималась фертильностью многоклеточных организмов, но все же некоторые вещи предпочитала держать в тайне от мужчин. Пряча взгляд от нового начальника, девушка запустила планшет, открыла папку «Важное» и погрузилась в изучение инструкций. Еще на Земле она прошла полный курс техники безопасности. Эвакуация со станции, поведение при разгерметизации и прочее. Здесь все требовалось повторить, подтвердить, подписать, и заново пройти некоторые тесты. До обеда девушка сидела, не поднимая головы, и только мягкий сигнал у двери заставил ее оторваться. С изумлением подняв голову, Агата поняла, что все это время Кен Аградан никуда не уходил. Сидел за рабочим столом и занимался своими делами. Услышав сигнал, он сам открыл дверь и... «Макс!» — девушка быстро отложила планшет и кинулась навстречу мужу. Пилот выглядел, как всегда, безупречно. Летная форма, чистые ухоженные волосы. Правда, опыт совместной жизни подсказал Агате, что слегка покрасневшие белки глаз и немного резкий запах одеколона кое-что скрывают. Но упрекать супруга молодая женщина не стала. Просто обняла, Приникла, вдыхая знакомый родной запах. «Эгги, ты как?» Максимус обнял жену, потом чуть отстранился, заглянул в глаза. «Очень странно», призналась она, «и очень по тебе соскучилась». «А уж как я скучал». Они постояли немного на пороге, пока Кэн Аградан не напомнил. «Кэн Теофраст». «Вы присоединитесь к нам за обедом». «Да, конечно», — склонно ответил Макс, и Агата почувствовала его напряжение. Однако ее тут же мягко и настойчиво переместили в кресло. Девушка поморщилась. «Такая бесцеремонность ей не понравилась». Макс и Кен Аградан вкатили два столика на колесах и быстро накрыли обед. Точнее, выставили на стол три подноса с разным набором блюд. Беседа за столом не складывалась. Агата спросила Макса о готовности их жилого отсека, и муж поморщился. «Оказывается, никто не знал, что мы супруги. Нас приняли на службу разные ведомства. Заведующий хозяйственной частью активно гоняет роботов» но уверяет, что комната будет готова только завтра. Агата вздохнула. Инопланетянин, пусть заботливый и внимательный, ее изрядно напрягал. Ее и Макс порой напрягал, но у пилота в станции были двенадцатичасовые часовые вахты, день-ночь, двое суток отдыха. Таким образом, она могла проводить в одиночестве один день и одну ночь. С ее привычкой жить в одиночестве такой график был для девушки просто необходим. Но все долгое время перелета она провела в компании мужа и техников, поэтому даже деликатное присутствие Кенна раздражало. Икки, чувствуя настроение хозяйки, нервно крутился на ее шее, отказывался от еды и в конце концов едва не свалился Агате в тарелку. Извинившись, девушка ушла в ванную, и вот там, обмывая ужика теплой водой, она призналась сама себе в том, что морально устала и дорого дала бы за возможность побыть в одиночестве. Когда она вернулась, мужчин не было. На столе стоял ее обед, а к тарелке прислонился кусочек пищевого пластика. Кеннагата, приношу свои извинения». «Меня срочно вызвали в лабораторию. Ваш муж отправился на инструктаж. Никто не побеспокоит вас до девятнадцати часов по корабельному времени». Судорожно вздохнув, девушка погладила своего компаньона и, уже не стесняясь, свернулась в кресле так, как привыкла дома. Ноги к кренделям, голова на подлокотнике. Потом ухватила аппетитный кусочек подсушенного хлеба, макнула его в соус и открыла на планшете папку с инструкциями. Она обожала читать во время еды, за что ее неоднократно ругали в семье. Кэнджи Риарен Агредариен Алоны Итте смотрел на монитор и не мог отвести глаз от юной девушки, уютно свернувшейся в кресле. Нежная, хрупкая, чувствительное. На станции хватало земных женщин, были среди них и техники, и лаборанты, и даже пилоты, но ни в одной не билось пламя жизни так, как в этой юной красавице. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, какое перед ним сокровище. Измученное, гибнущее сокровище. Он предъявил на нее права, забыв, что земляне — не знают традиции его родной планеты. Впрочем, некоторая доля уважения у них была, и это позволило Аградану унести девушку к себе, уложить ее в постель и подключить диагност с полным набором функций. Как хорошо, что он настоял на установке этого аппарата на своей кровати. Вдалеке от планеты, от силы жизни ему было тяжело. Немного помогали оранжереи, но порой приходилось пользоваться холодной техникой, чтобы понять, что в его организме разладилось. Теперь эта техника помогла его Кенне. Как же ему хотелось коснуться ее нежной кожи, покрыть поцелуями, наполнить собой. Он знал, что благодаря исследованиям землян некоторые его сородичи получили долгожданную награду. Ребенка. Но таких счастливых пар все еще было слишком мало, чтобы считать исследования успешными, а вот найти свою половинку, ту рядом с которой поет душа, это возможно. При этом Итте совсем не смущала наличие у его половинки супруга. У Ишингов было так мало женщин, что браки с двумя-тремя мужчинами были скорее нормой. Случались, конечно, и парные браки, но все же их было мало. Считалось, что женщина нуждается в повышенном внимании и заботе, особенно в период беременности и рождения ребенка, А один мужчина не в состоянии обеспечить должный присмотр и уход. Аградан еще помнил удивление землян-исследователей, когда они обнаружили этот факт, и одновременно не нашли никаких злоупотреблений. Ни рабства, ни гаремов, ни особенно извращенного секса. Все браки строились на искренних чувствах любви и уважении, А если пара расходилась по обоюдному согласию, то чаще всего это был не уход в другую семью, а именно расставание. От изумления дамы-лаборантки даже поделились с Ишингом женскими любовными романами, которые они обожали читать в перерывах. Полистав кое-что из предложенного на планшете, Аградан понял, что люди настолько не верят в силу собственного разума, настолько подвержены сомнениям, что часто сами разрушают свои союзы в угоду всплеску эмоций или гормонов. Ишенги жили долго, и почти у каждого мужчины был период поиска себя, одиночества или путешествий по галактике. Да и женщины не сидели дома. Несмотря на статус оберегаемых сокровищ, они тоже вели исследования, путешествовали, разбирались в себе, чтобы обрести гармонию и хранить баланс мира. Самым трудным оставался один единственный вопрос – деторождение. Почему-то при всех талантах соплеменников дети рождались все меньше. Впрочем, если бы землянам не повезло наткнуться на изначальную планету Ишингов, они, может, никогда бы и не узнали о способностях этих гуманоидов. Однако все случилось так, как случилось. И теперь Ишинги платили за свою относительную свободу приведением в порядок планет, которые покинула гармония.